Глава шестая Отец четко помнил, что телега, на которой к нам домой привезли вторую бабушку и труп его сестренки, добралась до нашей деревни к полудню. Тогда дул сильный северо-западный ветер. На улицах пыль стояла столбом, а на деревьях шуршала листва. Воздух был сухим, и у отца шелушились губы. Когда он увидел, что на околице появилась длинная телега, в которую запряжен один из черных мулов, а второй тащится позади, то пули помчался поздороваться. Он заметил, что дядя Лохань ковыляет, прихрамывая, а колеса телеги вращаются с трудом. В уголках глаз мула дедушки и дяди Лохани образовалась корочка, похожая на воробьиный помет, а на нее налип слой серой пыли. Дедушка сидел в телеге, сложив руки перед грудью, как глиняный божок. При виде всего этого, отец не рискнул открыть рта. Он отбежал метров на двадцать от телеги и своим носом, а точнее, не совсем носом, а чем-то сродни чутью у животных, уловил исходивший от телеги недобрый дух. Отец помчался домой и, задыхаясь, крикнул бабушке, мерившей шагами комнату. «Мам! Мам!» Названый отец вернулся. Мул тащит телегу, в ней труп. Названый отец сидит в телеге, дядя Лохань ведет мул, а за телегой привязан еще один мул. Когда он закончил свой доклад, бабушка изменилась в лице, замялась ненадолго, а потом выбежала на улицу вслед за отцом. Большая телега еще раз другой дернулась, скрипнула и остановилась у наших ворот. Дедушка неуклюже спрыгнул и налитыми кровью глазами уставился на бабушку. Отец испуганно смотрел в эти глаза, и они напомнили ему камень-кошачий глаз на берегах Мошуйхэ, цвет которого менялся с каждым мгновением. Дедушка со злостью сказал, обращаясь к бабушке, «Ты ведь этого хотела?» Бабушка не рискнула оправдываться, она с опаской подошла, а вслед за ней и отец приблизился к телеге. Под одеялом, в складках которого скопился толстый слой чернозема, лежал какой-то выпуклый предмет. Бабушка приподняла уголок и тут же отдернула руку, будто обожглась. А отец сверхчувствительным взором успел рассмотреть лицо Ласки, похожее на гнилой баклажан, и перекошенный одеревеневший рот сестренки. Этот распахнутый рот вызвал у отца воспоминания. Вопреки воле бабушки, он несколько раз ездил в Сяньшуй. Дедушка велел ему называть Ласку второй мамой. Поскольку вторая бабушка относилась к отцу с большой теплотой, то и он был о ней хорошего мнения. В глубинах памяти отца давно уже сформировался образ второй бабушки, и он встретился с ней, как со старым другом. Малышка Сянгуань заполняла все вокруг сладким обращением «братик», Отцу очень нравилась смуглая младшая сестренка, нравился мягкий светлый пушок, пробивавшийся на ее лице, и блестящие глазенки, похожие на медные пуговки. Но каждый раз, когда он увлеченно играл с маленькой тетей, не в силах расстаться с ней, бабушка отправляла кого-нибудь вернуть его домой. Его насильно усаживали на моло, он поворачивался, видел слезы в глазах малышки, и на душе становилось тяжело. Отец не мог взять в толк, почему мать и ласка так люто друг друга ненавидят. Отец вспомнил тот раз, когда ему пришлось идти в долину мертвых детей взвешивать детский трупик. Случилось это однажды вечером года два назад. Отец вместе с бабушкой отправились в долину мертвых детей, расположенную примерно в трех лиг востоку от деревни. Так называлось место, где деревенские оставляли трупы умерших ребятишек. По деревенским традициям детей до пяти лет не хоронили, а просто оставляли под открытым небом на съедение собакам. В те стародавние времена роды принимали дома, медицина была на низком уровне, детская смертность зашкаливала, выживали сильнейшие. Мне иногда кажется, что деградация человечества связана с более сытыми и комфортными условиями жизни. Богатство и комфорт — цель человеческой борьбы — Стремление к этой цели неизбежно порождает пугающие глубинные противоречия. Получается, что человечество упорно стремится стереть свои же лучшие качества. Когда отец с бабушкой ходили в долину мертвых детей, бабушка бешено увлеклась азартной игрой в имена цветов. Нечто сродни популярным ныне лотереям и бонусам за покупки. Существовало огромное количество способов попытаться угадать название выигрышного цветка. Эта игрой, в которой нельзя выиграть состояние, но невозможно и проиграться в пух и прах, увлеклись все деревенские, особенно женщины. Дедушка вел в то время спокойную жизнь зажиточного человека, и деревенские сообща утвердили его кандидатуру на роль ведущего игры. Он вложил в бамбуковые палочки 32 бумажки с названиями цветов и каждое утро тянул жребий перед толпой. Будет ли то пион, роза... или, возможно, шиповник, победитель, поставивший на выигравший цветок, получал в 30 раз больше, чем поставил на кон. Разумеется, большая часть денег оседала в карманах дедушки. Женщины, увлекавшиеся этой игрой, проявляли недюжинную фантазию, изобретая множество способов угадать название цветка. Некоторые спаивали девчонок и гадали по их нетрезвой болтовне. Другие усиленно пытались увидеть выигрышное название во сне. Все диковинные способы угадать цветок в двух словах и не опишешь, но ходить в долину мертвых детей и взвешивать трупы — это был болезненный плод богатого воображения моей бабушки. Она изготовила весы и выбила на их шкале 32 названия цветов. Ту ночь было не видно низги. Бабушка растолкала отца, пробудив его от сладкого сна. Отец рассердился и хотел было выругаться, но бабушка прошептала на ухо «Ни звука!» «Пойдем со мной отгадывать выигрышное название». Отец от природы испытывал интерес ко всему таинственному, а потому тут же загорелся идеей, оделся, нахлобучил шапку и, не привлекая внимания дедушки, выскользнул из дома. Он вышел из двора, а потом за околицу. Они с бабушкой ступали очень осторожно, даже ни одной собаки не потревожили. За левую руку отца держала бабушка, а в правую он нес маленький фонарик из красной бумаги. Бабушка же правой рукой вела отца, а в левую несла свои необычные весы. Когда они оказались за околицей, отец услышал, как в поле среди широких зеленых листьев гаоляна гуляет юго-восточный ветер и учуял запах речной воды, доносившийся издалека от Мушихе. В потемках они держали путь в сторону долины мертвых детей, и когда отошли примерно на одно ли от деревни, глаза отца привыкли к темноте. Он начал различать серо-коричневую дорогу и гаулян в половину человеческого роста по обе стороны от нее. Шуршание гауляна добавляло ночи таинственности, а пронзительные крики совы, спрятавшиеся не весь на каком дереве, наносили на таинственный ночной фон Слой ужаса цвета ржавчины. Сова ухала как раз с большой ивы посреди долины мертвых детей. Она наелась мертвечины и теперь спокойно сидела на ветке. Когда они подошли вплотную к иве, сова не шелохнулась и продолжала кричать. Ива росла в самом центре болотистой низины, и при свете дня были видны кроваво-красные кисточки, спускавшиеся с дерева. Отец почувствовал, как в листве сурово поблескивают зеленые глаза совы. У него застучали зубы. От подошв вверх до затылка двумя змейками пополз холодок. Отец силой сжал бабушкину руку и почувствовал, что его голова вот-вот треснет от наполнявшего ее ужаса. В долине мертвых детей стоял сильный трупный запах. Под ивой сгустилась такая кромешная тьма, что в ушах отца словно начали стрекотать цикады. С дерева падали редкие дождевые капли величиной с медную монетку, оставляя яркие следы в непроницаемой мгле. Бабушка потянула отца за руку, заставляя опуститься на корточки. Он послушно присел, при этом его руки и ноги коснулись буйной травы. Жесткие острые листья кололи подбородок. В спине вдруг стало очень холодно, будто множество мертвых детских глаз уставились на него. Он услышал топот маленьких ножек и веселый смех. Бабушка с треском ударила кремнем окресала, и слабые красные искры осветили ее дрожащую руку. Труд зажегся. Бабушка начала раздувать огонь, с шумом всасывая и выпуская струю воздуха. Заплясали языки пламени, и внезапно в темной низине загорелся неяркий свет. Бабушка зажгла красную свечку в бумажном фонаре, и теперь шар красного света напоминал одинокую непрекаянную душу. Сова на дереве прекратила ухать, Мертвые дети сгрудились вокруг отца, бабушки и красного фонарика. Бабушка принялась обыскивать долину. Несколько десятков мотыльков с шумом бились о бумажный фонарь. Трава здесь была спутанной, земля вязкой. Бабушке с ее крошечными ножками идти было неудобно, поскольку у каблуки то и дело проваливались в землю. Отец не знал, что именно ищет бабушка. Было любопытно, но он не решался спросить, просто шел молча следом. Раскиданные кругом останки мертвых детей источали кислый запах. В зарослях густой травы лежала скатанная в трубочку циновка. Бабушка отдала отцу фонарь, Поставила весы на землю, а сама нагнулась и развернула циновку. В свете красного фонаря бабушкины пальцы показались отцу похожими на скрученных розовых червяков. Циновка сама развернулась до конца, и он увидел мертвого младенца, укутанного в тряпье. На голове младенца не было волос. У отца задрожали икры. Бабушка схватила весы и зацепила крюком лохмотье, в которое был завернут ребенок. Одной рукой она держала весы, а второй подбирала гирьку нужного веса. Ветхие тряпки затрещали, и младенец полетел на землю. Гиря упала прямо на ногу бабушки, а карамысло весов стукнуло отца по голове. Отец ойкнул и чуть не выпустил из рук фонарь. Сова зашла с диковинным хохотом, словно бы высмеивала их глупое поведение. Бабушка подняла с земли гирю и с силой всадила крюк прямо в тельце. От неприятного звука, с каким крюк входил в плоть, отец поежился. Он отвернулся, а когда снова повернул голову, увидел, что бабушкина рука скользит по коромыслу весов, пока они не пришли в равновесие. Бабушка жестом велела поднести фонарь поближе. В красном свете было видно, что стрелка стоит четко на надписи «Пион». Когда отец вслед за бабушкой добрался до околицы, то позади все еще раздавались сердитые уханье совы. Бабушка решительно поставила деньги на пион. Но в тот день выпала роза, а бабушка тяжело заболела. Глядя на широко раскрытый ротик маленькой Сянгуань, отец вдруг вспомнил, что у того мертвого ребенка тоже был открыт рот. В его ушах звучали то печальные, то веселые крики совы, Мышцы жадно впитывали влажный воздух болотистой долины, поскольку от северо-западного ветра с частичками пыли пересыхал язык, а на сердце скапливалась тревога. Отец увидел, как зло дедушка смотрел на бабушку, словно готов был броситься на нее и сожрать. Бабушка внезапно сгорбилась, склонилась над телегой и принялась молотить кулаками по одеялу и со слезами приговаривать «Ласка! Сестренка!» «Сянгуань, девочка моя!» Под звук ее плача гнев на лице дедушки потихоньку смягчился. Дядя Лохань подошел к бабушке и тихим голосом увещевал. «Козяйка, не плачьте. Давайте сначала домой их занесем». Бабушка отдернула одеяло, подхватила маленькую сянгуань на руки и поковыляла в дом. Дедушка понес следом вторую бабушку. Отец остался стоять на улице, глядя, как дядя Лохань распрягает мула, тесной упрежью ему натерла бока, а потом отвязывает того мула, что шел позади телеги. Мулы принялись кататься прямо на улице. Они то терлись животами о землю, то ложились на спину. Вдоволь накатавшись, они поднялись на ноги и отряхнулись, подняв в воздух облака мелкой пыли, похожей на дымку. Дядя Лохань повел мулов в восточный двор. Отец двинулся было за ним, но дядя Лохань остановил его. «Доугуань, иди домой! Иди домой!» Бабушка сидела перед печью и разводила огонь под котлом наполовину заполненным водой. Отец проскользнул в дальнюю комнату и увидел вторую бабушку, лежащую на Кане с открытыми глазами. Ее щеки то и дело сводила судорога. Маленькая сестренка лежала на краю Кана. На лицо девочки накинули красное покрывало, скрыв страшное выражение. Отец снова вспомнил, как они с бабушкой ходили в долину мертвых детей. Ржание мулов на восточном дворе до ужаса напоминало крики совы. Отец учил трупный запах и подумал, что вскоре и Сянгуань ляжет в долине мертвых детей на съедение совам и диким собакам. Он даже представить не мог, что после смерти Человек становится таким уродливым. Но обезображенная личико Сянгуань под красным покрывалом притягивала к себе. Отцу хотелось откинуть покрывало и рассмотреть его. В комнату вошла бабушка с тазом горячей воды, поставила таз на кан и подтолкнула отца к выходу. — Выйди. Отец сердито вышел и услышал, как за спиной захлопнулась дверь. Он не мог унять любопытство и стал подглядывать через щелочку. Дедушка и бабушка присели на Кане, сняли со второй бабушки одежду и бросили перед Каном. Мокрые брюки упали с тяжелым стуком. Отец снова учуял тошнотворный запах крови. Руки ласки безвольно повисли. С губ слетел какой-то неприятный звук, который тоже напомнил отцу уханье совы в долине мертвых детей. «Подержи ей руки». Бабушка обратилась к дедушке так, словно просила о снисхождении. При этом их лица скрывала завеса пара. Бабушка выловила из медного таза белое полотенце, отжала его, и горячая вода полилась обратно в таз. Полотенце было горячим и обжигало бабушке ладони, поэтому она начала перекладывать его из одной руки в другую. Потом она развернула полотенце и положила на чумазое лицо второй бабушки. Поскольку дедушка крепко держал руки ласки, то и оставалось лишь бешено крутить головой. Из-под горячего полотенца вырывались приглушенные крики ужаса, похожие на уханье совы. Когда бабушка сняла с лица ласки полотенце, оно было грязным при грязном. Бабушка выполоскала полотенце в тазу, снова отжала и начала постепенно протирать тело ласки, продвигаясь сверху вниз. Пар над тазом рассеялся. Бабушки на лицо заливал горячий пот. «Пойди, вылей грязную воду, принеси чистой», — сказала она дедушке. Отец поспешно выскочил во двор и наблюдал, как дедушка, сгорбившись и спотыкаясь, поднес таз к низкой стене туалета и выплеснул воду. Вода блеснула разноцветным водопадом, но тут же исчезла. Когда отец снова прижался к щелочке в двери, тело второй бабушки уже блестело, словно натертая до блеска мебели с красного дерева. Ее крики превратились в стоны от боли. Бабушка велела дедушке поднять ласку, вытащила из-под нее простыню, скомкала и бросила под подкан. Потом постелила чистый матрас и белье. Дедушка уложила ее, бабушка сунула ей между ног большой комок ваты, а потом накрыла ее одеялом и тихо сказала «Сестренка, спи, мы с Джаняо будем тебя охранять». Вторая бабушка спокойно закрыла глаза. Дедушка снова пошел вылить воду. Когда бабушка обмывала тельце маленькой Сянгуань, отец набрался смелости, проскользнул в комнату и встал перед Каном. Бабушка мельком глянула на него, но не стала выгонять. Она вытирала с тела девочки засохшую кровь и поливала его ручьем слез. А когда закончила, прислонилась головой к перегородке и долго-долго не двигалась, словно мертвая. Вечером дедушка завернул маленькую тетю в одеяло и взял на руки. Отец увязался за ним к воротам, но дедушка велел. «Догуань, побудь со своей мамой и второй мамой». На выходе из восточного двора путь ему преградил дядя Лохань. «Хозяин, вы тоже вернитесь. Я ее отнесу». Дедушка передал маленькое тельце дяде Лоханю, вернулся к воротам и взял за руку отца. провожая взглядом дядю Лоханя, шагавшего к околице.